Глава двадцатая Перелет в Денвер занял столько же времени, сколько и поездка из Вудсхилла до Портленда. Но в то время как вчера два с половиной часа пролетели словно в одно мгновение, теперь казалось, что они тянутся вечно. О сне можно было и не думать, как и о спокойном сидении на месте. Мне бы хотелось сжечь накопленную энергию или расплакаться, потому что я по опыту знала, что после этого мне станет спокойнее, а в голове прояснится. Но в последние часы мое тело казалось мне чужим. Оно просто отказывалось работать. Я даже не смогла выпить воду, которую поставила передо мной стюардесса. Моя шея горела, мне было плохо, единственное, что хоть как-то поддерживало меня, был стойкий запах кейдана, исходивший от свитера. Я зарылась носом в мягкую ткань и натянула рукава до кончиков пальцев, чтобы никто не видел, как сильно я дрожу. Когда я, наконец, выбралась из самолета, мне больше всего хотелось бежать, но толпа, хлынувшая со мной к выходу, не позволила этого сделать. Выйдя, наконец, на улицу, я огляделась в поисках такси. Маме я звонить не хотела. Я боялась, что состояние папы еще больше ухудшилось. Если это было так, я не хотела узнать об этом по телефону. К счастью, водитель понял, что я тороплюсь. Улицы вокруг аэропорта были забиты, но через несколько минут пробка рассосалась, и он нажал на газ, направляясь к зажиточному району на краю города, где находился дом моих родителей. Во время поездки я думала о самых странных вещах. о том, что за пару часов можно добраться из одного штата в другой, расположенные достаточно далеко, о запахе такси, смеси дыма и кожи и о Марио-карт. В мыслях я даже бросила банановую кожуру на машину, которая не давала нам себя обогнать, и это вызвало у меня истерический смех. Хорошо, что я еще могу смеяться. Когда водитель наконец добрался до широкой улицы с особняками и остановился перед родительским домом, Мне показалось, что меня может стошнить в любую минуту. Я бросила деньги ему на колени и выскочила из машины. Свою сумку я сама достала из багажника, а потом побежала к подъездной дорожке. Я не обращала внимания ни на внушительный фасад, ни на фонтаны в саду, ни на камеры безопасности. Вместо этого я позвонила в звонок и одновременно стукнула рукой по огромной двери. Сразу после этого я услышала, как внутри кто-то подошел к двери, и пробормотал что-то непонятное, звучавшее явно расстроенно. Дверь открылась. «Кристал?» — удивленно спросил папа. Я не верила своим глазам. Тяжело дыша, я уставилась на отца. Его волосы почти полностью посидели, залысины стали еще больше. Он был одет в серый костюм, который сидел идеально и придавал ему чрезвычайно серьезный вид. На нем были белая рубашка и темный галстук. Я редко видела его в чем-то другом. Прежде чем я успела сдержаться, я обвела руками его талию и зарылась лицом в его грудь. И, наконец, я почувствовала слезы, которых ждала все это время. «С тобой все в порядке?» Всхлипнула я в его рубашку, видимо, испортив ее окончательно. Моя тушь не была водостойкой. Папа поднял руку и неловко погладил мою спину. «Почему со мной должно быть что-то не в порядке?» спросил он. Я так давно не слышала его голоса. Он казался мне почти чужим. «А как же несчастный случай!» Отозвалась я и теперь полностью оторвалась от него, чтобы оглядеть его сверху донизу и проверить наличие травм. В моем представлении он лежал на больничной койке без сознания, со ссадинами на лице и повязками на руках. Но на самом деле он выглядел совершенно невредимым. «Ах, это!» — сказал папа, нахмурившись. «Я порвал связки на сквоше. Я безмолвно уставилась на него. «Ты же знаешь, мы с Эдмундом иногда перегибаем палку». «Мама...» — я сглотнула. «Мама позвонила мне и сказала, что с тобой произошел несчастный случай», — выдавила я. «Она сказала это так? Это прозвучало так, как будто все очень плохо». Папа разразился хриплым смехом, а затем покачал головой. Он шумно выдохнул, а потом снял с моего плеча сумку. «Ты, конечно, неправильно поняла». Я была совершенно ошеломлена. Я приготовилась ответить, но отец прервал меня, отходя в сторону и приглашая войти. «Заходи первый», — серьезно сказал он. Пока мы шли к дому, я видела, что он слегка хромает. Он поставил мою сумку на мраморный пол полфойе, прежде чем пойти в сторону гостиной, не обращая внимания на то, следую ли я за ним. Мне пришлось взять себя в руки, чтобы не закричать. С одной стороны, я испытывала неимоверное облегчение от того, что с папой все в порядке. С другой стороны, мне хотелось убить свою маму. Я огляделась, но ее нигде не было видно. В гостиной папа сел на белый кожаный диван и выжидательно посмотрел на меня. Бессильно я опустилась в кресло рядом с ним. Мне потребовалось мгновение, чтобы собраться с мыслями. Молча я огляделась. Здесь ничего не изменилось. Роскошная обстановка показалась мне слишком декаданской после нескольких месяцев, проведенных в Уцхилле. Трудно поверить, что всю жизнь я не знала ничего, кроме парчевых обоев, современной и к тому же невероятно неудобной мебели и люстра везде, куда ни глянь. Только цвет декора мои родители меняли в соответствии со сменой сезонов. Однако, в отличие от мамы Кейдена, для дома они выбрали не теплые осенние цвета, а блестящие оттенки шампанского и благородный кремово-белый цвет. Папа взял графин с водой, который стоял перед нами, на подставке, которая, вероятно, должна была быть столиком, даже если совсем отдаленно напоминала его. Скорее, это были просто зеркала, соединенные в шестиугольник. «Стакан воды?» — спросил он, и я медленно кивнула. Теперь, когда волнение немного спало, я поняла, насколько пересохло у меня в горле. Я подтянула ноги на кресло и скрестила их, потом взяла полный стакан, который имел ту же форму, что и стол, и поднесла его к губам. Жадно я глотала прохладную воду. «Где мама?» — спросила я, вытирая рот тыльной стороной ладони. Даже если папа и был удивлен, или даже встревожен моей стрижкой или отсутствием манер, он этого не показывал. «Ты же ее знаешь, наверное, готовится к завтрашнему ужину», — отозвался папа. Это означало, что она была у парикмахера или сплетничала со своими подругами за кофе. Ей повезло. Если бы она в этот момент вошла через двустворчатую дверь, я бы уже ничего не могла гарантировать. «Значит, ты здесь только потому, что думала, я умираю?» — сказал отец и сделал глоток из своего стакана, прежде чем поставить его обратно на стол. «Мама плакала по телефону», — уклонилась я от его вопроса. Папа поднял обе брови. Она действительно старалась изо всех сил, чтобы ты приехала на торжество. Я фыркнула и на мгновение замолчала. если честно я не знала, что на это сказать. но твоя нога в порядке не так ли? спросила я наконец. Хорошо знать, что моя дочь все-таки беспокоится обо мне и переезжает, если считает, что со мной что-то случилось, сказал он с вымученной улыбкой. Не притворяйся, папа, конечно я волнуюсь, ты это знаешь, отозвалась я. в самом деле? Спросил он и откинулся назад. Я вздохнула. Конечно, теперь он должен был намекнуть на мой переезд. То, что я хочу идти своим путем, не значит, что вы мне безразличны. Хотя иногда мне очень хотелось бы, чтобы так и было. Тогда я могла бы избавить себя от боли. Взгляд папы оставался таким же упрямым. Было бы неплохо, если бы ты время от времени сообщала о себе. Добровольно, — добавил он, когда увидел, что я уже открываю рот. «А что насчет тебя? Ты забыл, как пользоваться телефоном?» Я остановилась и досчитала до пяти, прежде чем заговорить примирительным тоном. «Зачем мне звонить, если меня просто обвинят в том, что я выбрала неверный путь в своей карьере? Вы с мамой никогда не были согласны с моим переездом. Слушать это снова и снова только осложняет ситуацию. Конечно, мне бы хотелось, чтобы ты сделала что-то разумное со своей жизнью, Кристалл», сказал он, и я пожала плечами. Я уже привыкла к тому, что все называли меня Элли. Теперь было непривычно слышать это чужое имя, которое совсем мне не подходило. Точно так же, как и этот дом. И все же от его слов мне стало больно. Так было всегда, когда он так высокомерно разговаривал со мной, как будто его взгляд на вещи был единственно правильным вариантом добиться чего-то в жизни. Пока я обдумывала свой ответ, стараясь не накричать на папу, Я услышала, как открылась входная дверь. Мамины высокие каблуки застучали по мраморному полу. Затем и она сама появилась в дверном проеме. Как всегда, все в ней, от кончиков волос до пальцев ног, было прекрасно. Только ее искусственная улыбка сползла на долю секунды, когда она увидела меня, сидящую в кресле рядом с папой. Она выглядела почти испуганной, но тут же взяла себя в руки. «Кристал!» — воскликнула она удивленно. Я не ожидала увидеть тебя раньше завтрашнего дня. Я потеряла последний остаток своего самообладания и вскочила. «Но ты была уверена, что я приеду?» Она вздохнула. «Конечно, я хотела этого. Я не собираюсь портить вечер только потому, что твоя детская гордость мешает тебе проводить День Благодарения с нами». Я подняла брови и посмотрела на папу. Но тот как раз собирался взять со стола мобильный. Затем он с извиняющимся кивком поднялся и исчез в направлении своего кабинета. Я разразилась безрадостным смехом. Так было всегда. Мы с мамой ссорились, папа исчезал. Он избегал любой ссоры, которая не касалась его самого, и, как у бизнесмена, у него каждый раз был подходящий предлог для этого. Равнодушие, с которым он относился ко мне, было поистине поразительным. «Не могу поверить, что ты мне солгала», Выдавила я сквозь стиснутые зубы и снова повернулась к матери. «На самом деле я не хотела, чтобы она поняла, как меня разозлило. Это только подстегнуло бы ее. Зачем ты это сделала?» Застывшая улыбка мамы стала еще шире. «Я хочу провести день благодарения со своей дочерью. Неужели это так много?» Я недоверчиво уставилась на нее. «Ты ведь не думаешь, что я пойду на твою паршивую вечеринку?» Мама начала тяжело дышать. «Не говори со мной так, как будто тебя вырастили в канаве, Кристал. Это ниже твоего достоинства. Я не так тебя воспитывала». Я презрительно фыркнула. «Ниже моего достоинства», — пробормотала я. «Ты действительно сошла с ума, если думаешь, что твой план сработает, мама». Я сделала угрожающий шаг к ней и с удовлетворением увидела, как она немного отступила назад. «Я здесь только потому, что ты заманила меня сюда своим грязным трюком». Не потому, что хочу играть с тобой в счастливую семью в День Благодарения и плясать, как кукла, перед твоими подругами. Единственное, за что я благодарна этому Дню Благодарения, так это за то, что мне больше не придется здесь жить», — прошипела я. С этими словами я оставила ее и выбежала в прихожую, чтобы взять свою сумку и исчезнуть. Сила, с которой я захлопнула за собой дверь, надеюсь, заставила стены покачнуться.